СЕЗОН ДОЖДЕЙ И когда первые капли влаги очередного сезона дождей упали на сухую землю, я тихо вздрогнув, закрыл вход в пещеру. Честно говоря, у меня еще никогда не было такой надежной защиты. Снаружи, конечно, стояли те самые ветки, которые, словно какая-то невероятная баррикада, загораживали проход. Они были связаны между собой, но торчали во все стороны острыми концами. Наставник даже умудрился где-то достать ветки тех самых хищных цветущих кустов, и теперь среди множества веток там торчали ядовитые иглы. Что тут можно сказать? Иногда они помогали, но теперь за этой дверью находилась и вторая, так как я сделал целый щит, обшитый кожей с чешуей Харуза. И этот щит закрывал проход так, чтобы пробить его было проблематично. Дело в том, что этот щит был изготовлен, но и также из костей этой твари. Я сдержал свое обещание. Вернувшись на место гибели своего врага, я действительно увидел там уже полностью обглоданный и чистый скелет этой твари. Пару дней я специально ходил мимо того места, подхватывая по нескольку костей за раз. Из его ребер я сделал для себя загородку. Теперь, чтобы пробить эту защиту какой-нибудь любопытной твари, придется потратить немало сил. Все-таки они были достаточно прочными. Из некоторых ребер я сделал кое-что для себя в пещеру. Вроде мебели. Знаете, устал спать на полу. А также и сидеть просто не на чем было. Конечно, во всем этом был и один большой минус. Мне придется теперь питаться заготовленным мясом которая сейчас скисала в яме. Но был и огромный плюс. Кроме тренировок, я теперь буду заниматься и своим оружием. Мастер Арахнит уже терял терпение. Ему не терпелось все же увидеть то, как могут поражать цель ножи. Ведь в его мире ножи никогда не покидали руку. То есть, ими могли наносить удары. Была даже целая борьба на ножах. Но чтобы ими можно было поражать врага на расстоянии, об этом он даже не догадывался. Кроме того, получив в свои руки упругие ребра змея, я впервые задумался о том, что можно было бы попытаться изготовить что-то вроде лука или арбалета. Все-таки тогда мне не нужно было бы гоняться за врагами. Достаточно было бы просто подстрелить. Используя в качестве наконечников для стрел те самые зубы хааруза, можно было быть уверенным в том, что они действительно смогут пробить броню местных тварей. Главное, чтобы энергии удара хватило. Но если сделать хороший лук, то это было вполне возможно. Услышав о моем предположении, мастер Арахни тут же предложил мне сделать составной лук. Кажется, у него в мире когда-то такие делали. И такой лук считался более мощным, чем обыкновенный. Но в первую очередь я намеревался сделать для себя хотя бы десяток метательных ножей. Кто-то наверняка вспомнил бы о том, что я раньше намеревался в первую очередь сделать для себя мечи. Ведь именно для этого я охотился за этими двумя клыками змея. Все так. Но вся проблема в том, что я еще не работал с этой костью на таком уровне. И вполне естественно, что я переживал о том, что просто испорчу заготовку для меча. Знаете, жадность – чувство интернациональное. Сначала я надеялся на то, что смогу сделать хотя бы один меч. Но получив целых две заготовки, почему-то уже хотел получить два меча. И терять любую из этих заготовок для меня было подобно смерти. Поэтому в первую очередь в дело пошли именно те самые резцы, которые позволяли резать ткань и броню, словно бумагу. Сами по себе эти зубы действительно были словно вытянутые вперед треугольники. Может поэтому они имели такую проникающую способность. Но меня это не беспокоило. Взяв еще один такой же зуб, я начал их аккуратно тереть друг от друга. При этом я старался, чтобы кромка того зуба, который я использую как своеобразную стамеску, не совпадала с режущей частью обрабатываемого зуба. При этом я старался, чтобы кромка того зуба, который я использую как своеобразную стамеску, не совпадала с режущей частью обрабатываемого зуба. В результате, немного погодя, я сумел все-таки немного обточить рукоять ножа первого ножа. У меня получилась костяная рукоять у этого зуба. Примерив его в руке, я положил его на палец. Кто-то когда-то мне рассказывал о том, что именно так вычисляется баланс ножа. Надо тем местом, где сходятся лезвие и рукоять, положить на палец. Если нож метательный, то лезвие должно быть тяжелее. В данном случае У меня так и получилось. Ведь рукоять для этого ножа была маленькой. Несмотря на то, что я обмотал ее куском обработанной кожи, чтобы она поменьше скользила, она все же была действительно легче. А значит, у меня появился шанс получить действительно метательный нож. На всякий случай, чтобы отрабатывать процесс метания этих ножей, Я несколько дней собирал самые различные ветки, делая из них своеобразный пресс из дерева, чтобы метать в него нож. Естественно, что этот пресс стоял у стены. Первые броски я начал делать при выключенном холокроне, ведь мне не хотелось позориться перед мастером Арахнидом тем, что у меня ножи летят кто куда. Такого позора я мог бы не пережить. Хотя этот старик наверняка видел в своей жизни еще и не такие нелепые случаи. Но все же у меня была какая-то своя гордость. Только когда я более-менее научился метать ножи, и у меня их скопилось несколько штук, я решил провести демонстрацию. Тем более, что было что показывать. Ведь мои ножи вонзались в камень. Эту подушку из веток они проходили словно бумагу разрубая ветки, словно не замечая их. Конечно, это удобно, особенно если твой противник пытается скрыться в лесу. Бросишь такой нож и уверен в том, что даже если ему на пути попадется какая-то ветка, убегающему это не поможет. А в лесу добавится всего лишь еще одна обрубленная ветка. Мастер Арахнит Кхар-Риутам невозмутимо увидел мою демонстрацию, когда десяток брошенных мной ножей вонзился в камень на расстоянии около двадцати шагов от меня. На той стене я обозначил контуры человеческого тела, по крайней мере гуманоидного точно. Я даже не знал, стоит мне сейчас себя относить к людям. Ведь за последнее время мои уши немного заострились, и я напоминал себе какого-то мутировавшего эльфа. Я говорил так, потому что эльфы кровожадными не были. По крайней мере, из тех знаний, которые гнездились у меня в голове. Я вам уже говорил, что моя память представляла из себя жуткую мешанину. Я понимал, что это какая-то моя прошлая жизнь. Вот только кем я там был и откуда у меня все эти знания, я просто не знал. Но сейчас это было неважно. Важно было то, что, внимательно наблюдая за тем, что из десяти ножей восемь вонзились точно в грудную часть тела, а два поразили голову, мастер Арахнит задумчиво покачал головой. Честно говоря, я даже сомневался в том, что это возможно. После недолгих раздумий тихо проворчал он, продолжая внимательно разглядывать то место, куда я старательно метал ножи. «У нас обычно такими ножами еду резали, а тут можно резать не только еду. Ведь никто, по сути, не ожидает от подобного оружия то, что оно может летать. А ты мне это явно продемонстрировал. Что ж, я вижу, что ты продолжаешь практиковаться». Ты считаешь, что в этом искусстве можно достичь более высоких уровней мастерства. Если это так, то когда закончишь и будешь считать, что ты полностью постиг это искусство, то я зафиксирую эту информацию в холокроне, и ты будешь первым мастером, который умеет применять подобное мастерство. И тут я совершил страшную ошибку. Я не контролировал свои знания, но когда они всплывали в моей голове, я тут же пытался их произнести вслух, чтобы как-то зафиксировать. Моя же ошибка заключалась в том, что я в присутствии мастера Арахнида сказал о том, что метать можно не только ножи, а также заточенные пластины, звездочки, спицы и даже иглы. Лучше бы я молчал». Не зря, говорят, молчание золота. Ведь этот древний воин едва с ума не сошел. Сначала он долго молчал, но потом... Потом он словно взорвался криками о том, что я просто не имел права скрывать такую информацию. Ведь это очень важно. В общем, когда он перестал возмущаться и кричать, я получил особое задание – Полностью восстановить стиль метания различных предметов в цель. А потом он еще долго ворчал по поводу того, насколько агрессивная у меня раса. Ведь, как оказалось, у нас даже тарелки и лопаты можно было использовать как метательное оружие. Действительно, лучше бы я промолчал. Но теперь уже было поздно. Мастер вошел в раж. Только вот беда. Ведь у меня нет всего того, про что я ему рассказал. А значит, нужно пытаться найти какую-то замену всем этим предметам из местных материалов.